Глава 27. В пятницу утром Том услышал приятную новость. Накануне семейство судьи Тачера вернулось в город. Само собой разумеется, что на время индейц Джо и его сокровища были забыты. Том был всецело поглощен мыслями о Бекки. Ему удалось увидеться с ней в то же утро, и оба провели день самым восхитительным образом играя с целой толпой товарищей и подруг в жмурки и прятки. День закончился еще лучше. Бекки выпросила наконец у своей матери разрешение устроить на следующий день пикник, удовольствие, которое было задумано еще давно, но отлагалось со дня на день. Известие об этом вызвало всеобщий восторг. Больше всех радовались предстоящей прогулки, конечно, Бекки и Том. Еще до захода солнца всюду были разосланы приглашения, и все молодое поколение городка заволновалось и начало готовиться к пикнику. Том долго не мог заснуть в этот вечер от возбуждения. Он лежал в постели с открытыми глазами и чутко прислушивался, не раздастся ли под окном мяуканье Гека как было бы хорошо озадачить на другой день все общество, показав найденный клад. Однако надежде не было суждено сбыться. Установленного сигнала в эту ночь не последовало. Наконец наступило утро, и в десять или одиннадцать часов перед домом судьи Тачера собралась веселая, пестрая, одетая по праздничному толпа мальчиков и девочек. Все было готово к отправлению в путь. Пожилые люди обыкновенно не стесняли молодежь своим присутствием. Они были уверены, что дети находятся в полной безопасности, играя под присмотром двух-трех барышень лет 18 и нескольких молодых людей 20-23 лет. Для поездки был нанят старый перевозочный пароходик, и скоро по главной улице городка потянулась пестрая веселая толпа держа в руках корзины с провизией. Сид был нездоров и потому не мог принять участие в прогулке. Мэри тоже осталась дома, чтобы развлекать его. Прощаясь с Бекки, мистер Статчер сказала. — Вы, вероятно, вернетесь очень поздно, Бекки, и тебе будет, пожалуй, лучше остаться ночевать у кого-нибудь из твоих подруг, которые живут недалеко от пристани. Хорошо. Я останусь ночевать у Сузи Гарпер, мама. — Как хочешь. Только смотри, веди себя хорошенько в чужом доме. — Знаешь, что Бекки, — сказал Том, обращаясь к девочке, когда они отошли на некоторое расстояние от дома. — Вместо того, чтобы идти к Гарпер, пойдем к вдове Дуглас и переночуем у нее. Она угостит нас мороженым. У нее каждый день бывает мороженое, и она очень обрадуется, если мы зайдем к ней. «Как ты хорошо придумал, Том!» Но через секунду лицо Бекки омрачилось. «А что скажет на это мама?» — проговорила она. «Да разве она узнает об этом?» Бекки продолжала колебаться. «Это будет нехорошо с моей стороны. Но...» «Пустяки. Твоя мама не узнает об этом? Да к тому же не все ли равно, у кого ты будешь ночевать?» «Твоя мама желает только одного.» чтобы с тобой ничего дурного не случилось. И я готов биться об заклад, что она сама послала бы тебя к мистрис Дуглас, если бы вспомнила о ней. Побывать у мистрис Дуглас, который имела самый большой и красивый дом в городке и которая славилась своим гостеприимством, это было чересчур соблазнительно. последние обстоятельства и красноречие Тома одержали верх над сомнениями Бекки и в конце концов было решено ночевать у вдовы Дуглас и никому не говорить про этот чудесный план. Но внезапно Тому пришло в голову, что именно в эту самую ночь Гек может прийти к его дому, чтобы дать условный сигнал. Эта мысль сильно испортила веселое настроение Тома, но тем не менее он не чувствовал себя в силах отказаться от угощения вдовы Дуглас. Затем его мысли приняли другое направление. «В прошлую ночь не было сигнала», — подумал он. «Почему же его нужно ожидать непременно в эту ночь?» Удовольствие, ожидавшее его вечером, взяло вверх над возможным сокровищем. Том решил вступить более сильному влечению и на время совершенно выбросил из головы мысли о сундуке с золотом. В трех милях от города, вниз по течению, пароходик пристал к берегу, войдя в небольшую бухту, окруженную лесом. Веселая толпа детей высыпала на берег, и вскоре лес и соседние холмы, усеянные скалами, огласились смехом и криками. Наигравшись и набегавшись вдоволь, вся компания с раскрасневшимися щеками и сверкающими от удовольствия глазами направилась к берегу, чувствуя необыкновенный аппетит. Затем началось усердное и дружное уничтожение провизий и лакомств, наполнявших корзины. Закусив, все уселись отдохнуть и поболтать в тени развесистых дубов, пока, наконец, кто-то не предложил осмотреть пещеру, находившуюся невдалеке. Это предложение встретило всеобщее одобрение. Из корзин тотчас же были вынуты пачки свечей, принесенные более предусмотрительными мальчиками и девочками, и все начали карабкаться вверх по холму. Вход в пещеру находился довольно высоко на склоне холма. Темное, зияющее отверстие имело форму буквы «А». Массивная дубовая дверь была растворена настежь. За нею находилась маленькая коморка, холодная, как ледник, со стенами из крепкого известняка, покрытого каплями сырсти. Как таинственно и поэтично было стоять здесь, в глубоком мраке и смотреть на зеленеющую внизу долину, залитую ярким солнечным светом. Однако очарование, охватившее всех, скоро потеряло прелесть новизны и снова начались шалости и возня. Стоило только кому-нибудь из мальчиков зажечь свечку как на него набрасывалась целая толпа товарищей, старавшихся потушить ее. Державший свечку храбро сопротивлялся, но в конце концов нападавшие одерживали победу. Затем та же забава начиналась снова, но так как всему бывает конец, то мало-помалу возня утихла, и длинная вереница детей потянулась вниз по крутому спуску главной галереи пещеры. Мерцающее пламя свечей озаряло высокие стены, высеченные в скале, почти до самой вершины, где они соединялись с водом на высоте 50 футов. Эта галерея была шириной не более 8-10 футов. По обе стороны от нее, то и дело, отходили другие побочные галереи, такие же высокие, как и главные, но еще более узкие. Пещера состояла из целого лабиринта кривых ходов, которые разветвлялись до бесконечности, пересекали друг друга и оканчивались неизвестно где. В городе говорили, что в этой запутанной сети галереи и узких проходов можно было блуждать несколько дней и ночей подряд и не найти выхода. Ни один человек не знал все пещеры. Это было невозможной вещью. Большинство молодых людей Знали только часть ее, ближайшую к входу, и никому не приходило в голову отважиться идти дальше этой знакомой части. Том знал пещеру не лучше других. Маленькая процессия продвигалась по главной галерее, не заходя в боковые проходы, но малу-помалу от нее начали отделяться небольшие группы и парочки, заходившие то в ту, то в другую боковую галерею. Там дети молча, из замиравшим от волнения сердцем, тихо подвигались по мрачным коридорам и очень часто совершенно неожиданно попадали на прежнее место, откуда они вошли в боковой ход. Но вот мало помалу одна группа за другой стали возвращаться назад к входу в пещеру. Все были утомлены, веселы, закапаны с ног до головы свечным салом, выпочканы и звездкой, и глиной, но счастливы и довольно приятно проведенным днем. Время в пещере прошло незаметно, и когда дети выбрались из нее, колокол на пароходе уже с полчаса призывал гуляющих возвращаться в город. Посещение пещеры, закончившее пикник, доставило громадное удовольствие молодежи, любящей выпивать чашу веселья до дна. И когда пароходик нагруженный веселой толпой детей, отчалил от берега, то о лишнем потерянном часе жалел только один человек — капитан парохода. Когда пароходные огни мелькнули мимо пристани, Гек уже стоял на своем обычном ночном посту. Когда пароход проходил мимо него, он не слышал на нем ни шума, ни разговоров. Молодежь, сонная и утомленная после целого дня веселья и игр, Сиделась мирно и даже не разговаривала. Гек начал раздумывать, что это мог бы быть за пароход и почему он не остановился у пристани. Но затем перестал ломать себе голову и сосредоточил все внимание на своем деле. Ночь была облачная и очень темная. Пробило десять часов, шум колес умолк, огни, видневшиеся в окнах кое-каких домов. Гасли один за другим, пешеходов на улице становилось все меньше и меньше. Скоро весь городок погрузился в мирный сон, оставив нашего маленького сторожа одного среди царившей тишины и ночного мрака. Когда пробило одиннадцать часов, огни потухли и в харчевне. Гек прождал, как ему казалось, очень долго. Но ничего особенного за это время не случилось. Его надежда, что в эту ночь удастся выследить индейца, начала ослабевать. К чему все это? Разве можно было ожидать какого-нибудь толку от всех этих ночей, проведенных без сна? Не лучше ли было бросить бесполезные занятия и идти спать? Вдруг до слуха Гека донесся легкий шорох. Гек встрепенулся и насторожился. Дверь харчевни, не в узкий переулок, отворилась. Гек с быстротой молнии спрятался за угол кирпичного сарая, и почти в ту же минуту мимо него прошмыгнули две человеческие фигуры. Один из этих людей нес мышкой что-то очень тяжелое. По всей вероятности, это был ящик с деньгами. Итак, бродяги уносили с собой свое сокровище. Бежать к тому? Но это было бы нелепо. Тем временем индейцы своим товарищам, а это, наверное, были они, успели бы скрыться в темноте. Гек решил выследить негодяев один, пользуясь тем, что в темноте они его не могли заметить. Рассудив таким образом, Гек пошел вслед за обоими людьми, неслышно ступая своими босыми ногами и стараясь держаться от двух темных фигур, двигавшихся перед ним на таком расстоянии, чтобы не упустить их из виду. Индеец со своим товарищем пошли сначала вдоль реки, затем свернули налево в узкий переулок и шли все прямо, пока не достигли тропинки, ведшей к Ардевскому холму. Свернув на эту тропинку, они обошли мызу старого Валийца и начали подниматься на холм. «Отлично!» — подумал Гек. Они, наверное, идут к старой каменоломне. Однако негодяи миновали каменоломню и шли все дальше и дальше. Дойдя до вершины холма, они двинулись по тропинке, которая вела сквозь кустарник, и скоро исчезли из виду. Гек прибавил шагу и сократил расстояние, отделявшее его от индейца Джо и его товарища. Это можно было сделать, не подвергаясь опасности. Здесь они уже не могли его заметить. Несколько секунд он бежал, но потом двинулся тише, боясь, что подошел чересчур близко к негодяям. Пройдя небольшое расстояние, он остановился и начал прислушиваться. Но до него не доносилось ни малейшего звука. Он слышал только биение собственного сердца. В долине раздался крик совы, крик, от которого становилось жутко, но не шагов. Ни треска сухих сучьев не было слышно. Великий Боже! Неужели все было потеряно? Он уже собирался броситься бежать вдогонку за скрывшимися от него людьми, но в ту же минуту, всего в нескольких шагах от него, кто-то кашлянул. От неожиданности и испуга Гек чуть было не вскрикнул. От страха. Его начала бить лихорадка, и он так ослабел, что чуть не упал на землю. Теперь он знал, куда он попал. В нескольких шагах от него должен был находиться забор, окружавший сад вдовы Дуглас. — Тем лучше, — мелькнуло у него в голове. — Если они зароют клад здесь, то найти его будет нетрудно. В эту минуту раздался голос индейца. — Черт ее подери, — сказал он тихо. — У нее должно быть опять гости. Уже поздно, а у нее горит огонь. — Я ничего не вижу, — ответил товарищ Джо. Это был голос незнакомца, которого Гек с Томом видели, когда они оба были в заброшенном доме. По спине Гека забегали мурашки. — Так вот о какой мести, — говорил тогда Джо. Первая мысль Гека была та, что ему следует бежать, но затем он вспомнил, как хорошо относилась к нему, жалкому бродяге, добрая вдова Дуглас. Теперь эти негодяи собирались, быть может, убить ее. Что, если предупредить ее? Но это было опасно. Его могли схватить и убить на месте. Все это пронеслось в голове Гека в одно мгновение. Между тем индеец продолжал. Ты не видишь света, потому что между тобой и домом стоит куст. Встать сюда. Ну что, видишь? Да. У нее, наверное, сидят гости. Знаешь что, Джон, не лучше ли нам бросить это дело? Бросить? Теперь, когда я собираюсь уехать навсегда из этой проклятой страны, я опять повторяю тебе. Мне не нужно ее денег, ты можешь взять их себе. Но ее муж был жесток ко мне. Когда он был судьей, он несколько раз сажал меня в тюрьму за бродяжничество. Но это еще не все. Нет, он велел меня высечь, высечь на улице, перед тюрьмой, как какую-нибудь собаку или негра. Весь город мог видеть это. Понимаешь, высек меня. Он умер раньше, чем я успел отомстить ему. Теперь за него поплатится вдова». Неужели ты хочешь убить ее? Это все-таки славная, добрая женщина. Сколько добра делает она всем бедным. Убить? не зачем? Его я убил бы как собаку, если бы он был жив, но ее нет. Когда хочешь отомстить женщине, то ее незачем убивать. Ей нужно изуродовать лицо, отрезать уши и нос. Боже, да ведь это... Можешь оставить свое мнение при себе, слышишь? Я тебя не спрашиваю о нем. Я привяжу ее к постели, и если она истечет кровью, то это будет уже не моя вина. Плакать о ней я тоже не буду. И ты, приятель, поможешь мне обделать это дельце. Одному без тебя мне не управиться. А если попробуешь улизнуть, то я отправлю тебя на тот свет. Запомни это. Ее я тоже убью. — Ну, хорошо, хорошо. Только примемся за дело сейчас же. Чем мы скорее его покончим, тем будет лучше. — Сейчас? Когда у нее столько народа? Ты смотри у меня, братец, а то тебе плохо придется. Молчи жди, пока огни не погаснут. Торопиться нам некуда. Гек чувствовал, что сейчас наступит молчание. Молчание более зловещее и опасное, чем всякие разговоры. Поэтому он притаил дыхание и осторожно отступил на один шаг назад, ощупав предварительно босой ногой почву, чтобы не наступить на какую-нибудь сухую ветку, которая своим треском могла выдать и погубить его. Затем он отступил еще шаг назад и еще вдруг. Под его ногой хрустнула ветка, Гек чуть не лишился сознания от страха. Он начал прислушиваться, но тишина была полная. Индеец и его сообщник молчали. Мальчик облегченно вздохнул, осторожно повернулся на месте и начал пробираться по тропинке между кустарником. Когда вдали показалась каменоломня, он почувствовал себя в неопасности и бросился бежать. Он бежал ни на секунду, не останавливаясь, пока не добежал до мыза старого валийца, где начал изо всех сил барабанить кулаками в дверь. Из окна тотчас же высунулись головы старика и его обоих сыновей. Что такое? Кто там стучит? Эй, чего вам нужно? Скорее, откройте скорее дверь, я сейчас все расскажу. Да кто вы такой? Да я же Гекфин, скорее, ради Бога, скорее. Гекфин, подумаешь, какая важная особа. Перед тобой не везде растворяются двери. Ну да так и быть. Впустите его, ребята. Послушаем, что такое он хочет рассказать нам. «Ради бога! Не говорите никому, что это я вам передал!» Были первые слова Гека, когда ему открыли дверь. «Не выдавайте меня, а то они меня убьют!» «Вдова Дуглас всегда была так добра ко мне, и я вам расскажу все, если вы обещаете мне!» «Клянусь честью, тут дело действительно неладно, иначе мальчишка не стал бы так дрожать!» — воскликнул старик. «Ну, говори скорее, в чем дело? Не бойся, никто из нас не проболтается!» Три минуты спустя старик с сыновьями были уже на вершине холма и пробирались на цыпочках по тропинке между кустов, держа в руках заряженные ружья. Гек не провожал их дальше. Он спрятался за большим камнем и чутко прислушивался. Сначала наступила томительная тишина, но затем внезапно раздалось несколько выстрелов и отчаянный крик. Гек не стал ждать, что будет дальше. Он вскочил на ноги и бросился бежать вниз с холма, не чувствуя под собою ног.